Поры об Иисусе Христе Легендарные предания о Божественном Спасителе были собраны и детально изложены в четырех Евангелиях от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, составляющих основу христианского Нового Завета, важной части текста Библии. В Евангелиях подробно, хотя и противоречиво, Говорится о жизни Иисуса, Его проповедях, деяниях. Рассказывается о творимых им чудесах, о благовещих перед Ним последователях, о преследованиях Иисуса и о предательстве Его Иудой, о распятии Его на кресте и о последующем воскресении и вознесении на небеса. В Евангелиях Вина за преследование Иисуса, который и был Мессией, Христом, хотя и неузнанным, и не признанным, возлагается на иудеев. Само имя предавшего Иисуса, одного из двенадцати ближайших его учеников-апостолов Иуда, как бы призвана символизировать весь народ, не принявший и предавший пришедшего спасти его Иисуса. Римский наместник-прокуратор Понтий Пилат даже пытался было спасти Иисуса от казни, но под давлением иудейских жрецов и наученной ими толпы отступил, умыл руки. Евангельские жизнеописания Христа, хорошо известные по вошедшим в обиход образом, фразам и по многочисленным описаниям и изображениям, создали облик божественного спасителя великий подвиг которого потрясший человечество будто бы и открыл людям глаза на истинную религию христианства нет сомнений что и сами евангелия как сравнительно поздний документ не ранний II века нашей эры и вся евангельская традиция это в основном образно воспитая ярко расцвеченная и явно нарочиа персонифицированная запись переинтерпретированных событий явлений и божественных деяний уже встречавшихся ранее в других религиях страница 93. вопрос лишь в том все ли здесь заимствовано и сочинено Или же в основе записанных в Евангелиях описаний жизни Иисуса есть какая-то реальная историческая основа, пусть даже видоизмененная до неузнаваемости. Еще сравнительно недавно по этому вопросу шли ожесточенные споры в науке. Представители одной из авторитетных школ, специалистов мифологической, полагали, что никакого Христа не было, не было даже никакого схожего с ним судьбой, его прототипа, что в основе евангелической традиции лежат мифы, прежде всего хорошо известный ближневосточным религиям миф об умирающем и воскресающем божестве. Здесь отражен и известный миф о непорочном зачатии, связь Бога с женщиной и множество других, мифологических сюжетов и представлений, заимствованных из других религий. Справедливость построения этой школы в том, что мифологическая основа евангелической традиции, вне всякого сомнения, что заимствование и переработка чуждых влияний в рамках нового синтеза действительно были важнейшей основой, фундаментом христианства. Однако слабостью мифологической школы, предопределившей ее неудачи, было то, что эта концепция не сводила христианство до уровня эклектической системы и не признавала не столько даже оригинальности этой религии, сколько вообще какой-либо исторической реальности, лежавшей в ее основе. Вторая из признанных школ историческая, ныне явно преобладающее в религиоведении, исходится из того, что в основе евангельской традиции лежат какие-то реальные события. Но какие? Был ли в реальной исторической действительности бродячий проповедник типа Иешуа Га Ноцари, которого так талантливо описал в романе мастера Маргарита Булгаков? И если был, то где и когда? И что он проповедовал, кто за ним шел, к чему все это привело. На эти и многие другие связанные с ними вопросы сторонники исторической школы долгое время не могли дать достаточно убедительного ответа. Положение изменилось лишь сравнительно недавно, в сороковых годах нашего века, после знаменитых кумранских находок. Страница 94-я. В 1946-1947 годах в горных пещерах Кумрана на берегу Мертвого моря арабские бедуины нашли обрывки древних свитков. Рукописи, среди них были библейские тексты, уставы общин, проповеди и тому подобное, принадлежали Мистика аскетической секти Есеев, общины которой располагались на рубеже нашей эры в этом районе, вдали от густонаселенных плодородных земель Палестины. Общины Есеев являли собой группы подвижников, живших коммуной, по большей части в монашеском стиле, без женщин и детей. Их учение, основанное на принципах иудаизма, заметно отличалось от него. В текстах доминировали эсхатологические пророчества о скором конце мира, о грядущем суде над грешниками. Есеи осуждали богатство и стяжательство, стремились к нравственному очищению и, главное, ждали мессию из рода Давида. Заметим, что евангельский Иисус из этого рода. В рукописях есеев упоминается об учителе справедливости, который был, судя по всему, основателем секты, пророком-проповедником, выступившим против официального иудаизма и внесшим в его доктрину те изменения, которые позволяют считать эту секту переходной по характеру, то есть иудео-христианской. Этого, конечно, еще недостаточно для сближения таинственной фигуры учителя справедливости с мистической личностью Иисуса. Но, реконструируя гипотетический процесс, следует учесть все и общую обстановку в Иудее с напряженным ожиданием божественного вмешательства и активный миссионизм, и деятельность харизматических пророков и учителей, и даже практику наказания в разоблачении лжемиссий. Имея в виду все это, можно представить, как обрывочные, но тесно связанные друг с другом общие идеи, события и явления, личности и деяния, со временем слились в нечто единое и цельное были персонифицированы в Иисусе, мессии из рода Давида. Этот мессия, Христос, пришел, проповедовал, демонстрировал чудеса, но не был признан, а напротив был осужден властями, как лже-мессия, распят на кресте. Затем он чудесным образом воскреснув, доказал миру свою божественность, и через учеников и последователей даровал миру великие истины легшие в фундамент христианства